реки Тамаки в большую реку аренок и велел передать мне, чтобы я пришел к нему туда, в лес. У него есть для меня очень важное сообщение. При этом он требовал, чтобы все сохранялось в полнейшей тайне. Почему же он сам не пришел сюда? Насторожился я, подозревая здесь какой-то подвох, которого женщина по простоте своей не могла почувствовать. Он не хочет, чтобы его здесь видели. «А кто такой Катави? Ты его знаешь?» «Знаю, хорошо знаю. Он добрый человек и не любит шамана. Иди к нему. Катави очень торопил». И я посвятил в суть дела Арнака Вагуру, которые, хотя и не знали Катави, но с полным доверием относились к уму и сообразительности старой женщины. «Пойдем втроем?» – загорелся Вагура – В глазах которого так и светилась жажда приключений. Мы отправились, вооружившись будто бы на охоту. Он ждал нас в условленном месте. Это был пожилой, хотя и бодрый еще, индеец, промышлявший рыболовством. Хижина его стояла в пяти милях вниз по итамаке, и хотя он и производил впечатление человека вполне порядочного, вызывающего доверие, в целях осторожности мы все-таки. отошли с ним от места встречи шагов на 200-300, осматривая заросли. За ним никто не шел. «Говори, Катави!» Подбодрил я спутника, когда мы вчетвером остановились под сенью большого дерева. Катави, возможно, был неплохим рыбаком, но скверным оратором. Стоило неимоверных усилий из обрывка в его фраз составить представление о сути дела, которое привело его к нам. Однако по мере того, как оно прояснялось, нас охватывало все большее изумление и возбуждение. На рассвете нынешнего дня Катави был на реке и заметил в предрассветных сумерках пять чужих лодок. Это были таубы. Они поднимались вверх по большой реке. В них сидели испанцы. Он слышал в темноте, как они отдавали на своем языке приказы индейцам-гребцам. Напротив того места, где притаился Катави, недалеко от берега в устье Итамаки, находится небольшой остров. К нему и причалили итаубы. Вскоре три лодки поплыли дальше, вверх по Итамаки, и, как узнал рыбак, сейчас находятся в Сириме. Две другие лодки, оставшиеся на острове, особенно его заинтересовали. Утром, когда совсем расцвело, Катави обнаружил там много пленников. может быть, три раза по десять, которые лежали в повалку, связанные веревками. Чтобы лучше их рассмотреть, он влез на дерево и оттуда, сверху, обнаружил, что это были вараулы. Поскольку пленники были связаны, испанцы оставили при них малочисленную охрану. Всего двух испанцев и двух индейцев. Катави долго следил за ними, но больше стражников не обнаружил. «Как ты думаешь, они скоро покинут остров?» — спросил я у рыбака. «Не похоже, чтобы они собирались отплывать. Они не оставят острова раньше, чем вернутся те из Серимы, это же ясно». Вмешался Вагура. «Верно. А вторая лодка?» «Ты, Катави, говорил, что у них там две лодки. В одной пленники, а вторая пустая?» — выспрашивал я подробности. «Нет, она вся загружена». Оставлено только место для грибцов спереди и сзади. А чем загружено? Не знаю. Все прикрыто циновками. Наверное, едой. Ведь их получается много. Наверное, 10 раз по 10. А ты уверен, Катави, что связанные это вараулы? Уверен. Совсем уверен. Еще во время рассказа Катави я твердо решил прийти вараулам на помощь и освободить их. подтверждалось то, что рассказывали о системе, Репортаментус. Вараулы, вероятно, не выполнили требования испанцев, и те силой захватили этих 30 человек в рабство. «С вараулами мы связаны торжественным союзом», напомнил я своим товарищам. «Они нам братья. Мы не позволим их обижать». Оба моих друга едва не подпрыгнули от радости. Не устоял даже сдержанный Арнак. «Катави». Почтительно обратился я к рыбаку. «Ты оказал нам большую услугу, и мы тебе благодарны. Но это не все. Ты должен помочь нам их освободить. Без тебя нам не справиться. Ты должен показать нам дорогу». «Хорошо, хорошо, я покажу». «Как пробраться с берега на остров?» «Просто, очень просто. У меня есть две маленькие лодки, тут поблизости». «А сколько в них может разместиться людей?» 6 семь человек». «Прекрасно. Нас будет шесть, и ты, проводник, седьмой. Отправимся, как только наступит ночь». Катави принадлежала слишком важная роль в предстоящей операции, чтобы хоть на минуту выпускать его из поля зрения. Кроме того, ему предстояло еще подробно описать нам остров и расположение лагеря на нем, что было крайне важно, если учесть, что подбираться до незнакомого острова и высаживаться нам предстояло ночью. В полной темноте. Поэтому без излишних разговоров мы забрали Катави с собой и направились назад в свое селение, предусмотрительно обходя стороной чужие хижины. Кружным путем через заросли вдоль берега реки мы добрались до наших хижин. Там мы усадили Катави самый темный уголок и оставили с ним для компании одного из наших воинов». Важно было, чтобы в ночной операции принял участие кто-нибудь из знавших язык вараулов. И в этом случае весьма полезным оказался совет того же Катави. Он порекомендовал отца несчастного Канахола, уже знакомого нам Арипая, который знал язык вараулов, поскольку жена его была вараул. Кроме того, Арипай хорошо к нам относился. Я тотчас же послал за ним гонца, Которому также поручил незаметно передать Манаури, чтобы он любым способом постарался задержать испанцев, если они решат сегодня же покинуть Сериму. Часа через два появился Арапай и гонец с известием, что испанцы не собираются сегодня отплывать. Посвященный в наши планы Арапай охотно согласился принять участие в ночной операции. Когда в ходе этой лихорадочной подготовки выдалась, наконец, свободная минута и напряжение спало, меня невольно охватили раздумья. Насколько же все-таки в последние дни осложнились обстоятельства, вызывая тревогу и неуверенность? Племя Араваков расколото на два лагеря. Еще неведомо, какие вероломные планы вынашивают наши недоброжелатели. И как меч над головой нависла опасность со стороны разъяренных испанцев, готовых в любую минуту по любому поводу выместить на нас свою злобу. Шаман Карапана, возможно, тоже замышляет новые против меня козни. Вождь Канеса, неустойчивый, перепуганный, погрязший в предательских планах продать нас испанцам. Наша шхуна, достаточно ли надежна она укрыта, и сумеет ли Мигуэль отстоять ее в случае нападения. И, наконец, это новая забота о пленных вараулах и предстоящая ночная операция, которая в случае провала чревата для нас чертовски опасными осложнениями. Все нити этих запутанных дел сошлись в моих руках. Они переплетались, путались, и того и гляди, какая-нибудь из них лопнет первой и обрушится на нас несчастьем. Как же просто тут... споткнуться, загреметь в пропасть. Голова шла кругом от всего этого, мысли путались. Но я вновь обретал покой и уверенность, стоило лишь мне взглянуть на поляну перед хижиной. Там стояла десятка два вооруженных воинов нашего рода, готовых на все, жаждавших лишь приказа, непоколебимых, невозмутимых. А среди них верные мои друзья, Арнак, Вагура. Что ж, посмотрим еще, кто победит. Затишье оказалось недолгим. Не прошло и часа, как из рощи примчался индеец, стоявший там на часах. — К нам направляются семь испанцев! — огорошил он нас известием. — Все вооружены с головы до ног. — Ты уверен, что они идут к нам? — К нам, к нам! Сейчас выйдут из рощи! Воины восприняли это известие с достойным удивления спокойствием. я поручил Арнаку и Вагури держать свои отряды неподалеку от моей хижины, но на расстоянии один от другого и внимательно следить за моими сигналами. «А, -а мне что делать?» спросила Расибу. «А ты пойди в хижину и стереги сложенное там оружие, а заодно присматривай за Катави». Из рощи действительно вскоре показались испанцы. Неторопливым, чинным шагом они направлялись к моей хижине, зная, видимо, ее по описаниям. Мушкеты они держали в положении на плечо, как солдаты на марше. Не доходя до меня шагов десять, они остановились, стукнули прикладами о землю. Старший, выйдя чуть вперед, обратился ко мне высокопарно с подчеркнутым достоинством. «Сеньор капитан, Дон Эстебан, наш полковник, почтительнейше просит господина капитана пожаловать к нам в гости». «День клонился к вечеру, до захода солнца оставалось не более часа, а с наступлением темноты я предполагал сразу же двинуться к и тамаки. Таким образом, время для визитов сегодня было уже слишком позднее, тем более что неведомо, насколько этот визит мог затянуться. Э, поблагодарите вашу честь Дона Эстебана за приглашение и передайте, что я нанесу ему визит завтра». «Он просит именно сегодня!» «А я прошу подождать до завтра!» Лицо испанца потемнело, а рука судорожно дернулась к поясу. «Мне приказано!» — объявил он более жестким, чем прежде голосом. «Со всеми надлежащими почестями сегодня сопровождать сеньора капитана в наш лагерь!» «Значит, вы почетный эскорт!» — оживился я. «Так точно! Эскорт!» К его удивлению, я весело рассмеялся. «Но я в вашем не нуждаюсь. У меня есть собственный эскорт. Взгляните сюда, взгляните туда». Я повел руками в стороны, указывая на отряды Арнака и Вагуры. Войны стояли в непринужденных позах, но ружья держали наготове и спокойно смотрели в нашу сторону. Испанец понял красноречивый смысл их присутствия и выдавил на лице кислую улыбку. «Не моя вина!» Голос его звучал теперь более любезно. «Что я не смог выполнить приказа?» «Нет, не ваше», — охотно согласился я. Ацалютовав, он собрался было уходить, но я задержал его. Э -э, после захода солнца посторонним возобраняется появляться на этой поляне. «Нашим постам строжайше предписано стрелять без предупреждения. Да будет известно и вам, гостям». «Слушаюсь, сеньор капитан». Испанцы повернулись и пошли. но отнюдь не в сторону Сиримы, а к реке, к тому месту, где до недавнего времени стояла наша шхуна. Значит, Канесса все-таки выдал им факт существования судна. По моему знаку, отряды Арнака и Вагуры приблизились ко мне в тот момент, когда испанцы как раз возвращались от реки. Возвращались торопливо и крайне возбужденные. «Там стоял испанский корабль!» – воскликнул тот, что прежде разговаривал со мной. «Сеньор, где он теперь?» «Его нет», — ответил я сухо. «Как это нет?» «Разве вы не видели?» «Впрочем, вы сильно ошибаетесь, полагая, что это испанский корабль. Это мой корабль. Но раньше он принадлежал испанцам». «Раньше, да. Теперь нет». «Сеньор», — вспыхнул испанец, «мы пришли сюда не за тем, чтобы вы шутили над нами шутки». «А зачем, позвольте узнать?» Скорчил я глупую мину и поднял брови. «За кораблем верховный вождь разрешил нам его взять!» «Он не имеет на это права!» «Это нас не касается! Корабль наш! Где он находится?» «В безопасном месте!» «Где Карамба?» Я рассмеялся ему прямо в лицо и ничего не ответил. Испанец был близок к взрыву бешенства, но сдержался, видя, как его постепенно окружают... «Наши войны, если это все, что вы имеете мне сообщить, то можете идти, ваша милость», — проговорил я тоном приказа. «А Дону Эстебану скажите, что завтра я нанесу ему визит». Испанец пробормотал сквозь стиснутые зубы себе под нос какое-то грязное ругательство, и они ушли, и на этот раз действительно в сторону Серимы. «И не забудь», — крикнул я ему вдогонку, — «о порядке». У нас после захода солнца. Шутить мы тогда не будем. Наши люди, в большинстве знавшие испанский язык, от души радовались тому заслуженному отпору, который я дал высокомерным испанцам. Ночная операция. Солнце зашло, сумерки сгущались, со стороны Сиримы все было спокойно. Я взял Вагуру, отобрал трех лучших воинов, и восьмером с Арипаем и Катави мы, не мешкая более, двинулись в путь. Арнак остался охранять хижины и запасы оружия, которое он перенес в специальное укрытие. Поскольку все события предстояли ночью, в ружьях и луках нужды не было. Но я все-таки, кроме пистолетов, ножей и коротких палец, велел прихватить с собой еще четыре лука с изрядным запасом стрел. Столько дней я не выходил уже в лес. И вот теперь, когда на меня вновь повеяло его ароматом, когда со всех сторон окружили таинственные шорохи и стрекотания цикад, а мокрые ветви на узкой тропинке хлестали по лицу, я ощутил прилив радости и бодрости. Катави хорошо знал дорогу и уверенно шел вперед, а мы, словно тени, скользили за ним. Часа через два ходьбы рыбак дал знак, что мы подходим к острову. Слева, сквозь прибрежную растительность, виднелась полоска воды. Внезапно перед нами на тропинке выросла фигура. Раздался условный сигнал. Это был сын Катави. С полудня после ухода отца, Он наблюдал за островом. За это время в лагере ничего не изменилось. Днем, правда, стражники выводили пленников ненадолго в кусты, но потом опять загнали их в лодку, и, проверив путы на руках, вдобавок связали им еще и ноги. Остров, по описанию кота, висажней 100 с лишним в длину и всего шагов 80 в ширину, тянулся параллельно берегу, отделенный от него не очень широким, но глубоким рукавом. Представляя собой песчаную отмель, он с течением лет покрылся всяческой растительностью и даже деревьями. Испанцы разбили свой лагерь у самой воды, напротив берега, и укрытые со стороны основного русла и томаки этим леском были уверены, что никто с реки их не увидит. Костров они не разжигали, опасаясь выдать свое присутствие. Охрану постоянно несли двое – испанец и индиец. Так было и нынешней ночью, насколько мог заметить сын Катави в вечерних сумерках. Пока двое караулили пленников, стоя на берегу реки, их сменщики спали на носу лодки, в которой была сложена провизия. Поначалу я хотел подплыть к пленникам и, перерезав путы одному, подбросить им ножи и дубины, чтобы они потом уже сами, без нас, освободились и расправились со стражей. Но не будучи уверен в их смелости и боевитости, отказался я от этого плана и решил провести всю операцию своими силами. Две небольшие свои лодки рыбак укрывал в прибрежных зарослях несколько выше островка. Мы нашли их в полной сохранности и тихо спустили на воду. Я дал своим спутникам последнее наставление, еще раз напомнив, что действовать надо крайне осторожно. Испанцы, «Ни на острове, ни в Сириме не должны узнать, кто освободил вараулов». «Ты говоришь, и на острове тоже?» – прошептал Вагура. «Значит, мы не будем их убивать? Ты же знаешь, я не люблю убивать без необходимости. Но здесь есть необходимость». «Нет, не думаю. Противников всего четверо. Нас пятеро, сорепаем шестеро. Мы подкрадемся и нападем внезапно, оглушив их дубинами». Ну а если кому-нибудь разобьем голову... Что ж, жаль, конечно. Надо бить так, чтобы только оглушить противника. Понимаешь? Мы их свяжем. Конечно, свяжем. А головы чем-нибудь замотаем, чтобы они ничего не слышали и не видели. Впрочем, возможно, они и не успеют прийти в себя, пока мы не покинем остров. Мы отплыли от берега. В первой лодке я, Катави с сыном и один воин. Во второй... плывущий вслед за нами, Вагура и остальные. Течение подхватило нас и быстро понесло вниз по реке. Небольшие сделанные из коры лодки едва нас выдерживали. Спустя какую-нибудь минуту над водой впереди замаячили темные контуры. Это был остров. Стараясь не попасть в протоку, мы огибали мыс острова, придерживаясь главного русла реки и высадились несколькими сажнями ниже. оказавшись на островке со стороны противоположной берегу. Испанцы располагались, как уверял Катави, всего в 60-70 шагах от нас. И достаточно пробраться сквозь заросли посредине острова, чтобы оказаться в их лагере. Каждый из нас точно знал возложенную на него задачу, и мы, не мешкая более, стали пробираться сквозь заросли. Они были не особенно густыми, Так что, соблюдая осторожность, мы двигались почти бесшумно. Внезапно кусты перед нами оборвались, словно срезанные, и мы оказались на опушке. Дальше до самой воды шагов на 15 был только песок. Лагерь испанцев я увидел чуть ниже, а в длинном темном предмете, лежавшем на песке, без труда угадывалась одна из лодок, вытащенная на берег, другая покачивалась на воде. В лодке на берегу Шепотом проговорил Катави мне на ухо, лежат связанные пленники. «Видишь, там караульный, их сторожит». Действительно, впереди темнела фигура человека, сидевшего на борту лодки. Это, конечно, был один из стражников, он не двигался. «Но где же второй? Ты говорил, что они караулят по двое. встревожился я. «Да, так оно и есть». «Но второго что-то не видно». Катави с сыном посовещались, но отсутствие второго стражника объяснить не смогли. «Может, он спит?» «А вы точно знаете, что двое других стражников спят во второй лодке?» «Точно», — ответил сын рыбака. «Они спят на носу лодки, а нос повернут в нашу сторону». «Ты слышишь, Вагура?» «Слышу». Скрываясь в тени зарослей, можно было подобраться к лодкам еще шагов на двадцать. Но потом предстояло преодолеть песочную полосу между кустами и водой. Эти два десятка шагов таили в себе опасность. Надо было свести ее к минимуму, а заодно и выяснить, где скрывается второй стражник. Я решил прибегнуть к уловке, знакомой мне еще со времен жизни в Вирджинских лесах, вызвать ложную тревогу. Камней, больших и маленьких, здесь было предостаточно. Сказав Катаве и его сыну, когда и как они должны бросать их в воду, я взялся за дело. Было достаточно темно, чтобы прокрасться по берегу вдоль зарослей, не углубляясь в них. Мы шли по лесу осторожно, стараясь не скрипеть. Я быстро добрался до места напротив лодки с пленниками. Здесь я остался с одним из воинов. Этот воин, какой, слыл одним из самых сильных мужчин нашего рода. Вагура и три его товарища пошли чуть дальше, ко второй лодке. В стороне от нас, посреди канала, раздался всплеск. Это котаве бросил камень. Однако стражник даже не шелохнулся. Дремал он, что ли, сидя на борту лодки? Второй и третий камни шлепнулись еще более громким всплеском. Странно эти звуки создавали впечатление, будто в воде резвились какие-то рептилии. «Ага, наконец-то!» Стражник подал признаки жизни. Он встал, потянулся. Таинственные звуки привлекли его внимание. И он стал внимательно всматриваться в темную гладь реки. Сеньор Фернандо! сеньор Фернандо!» Человек, прежде невидимый, ибо лежал он на песке у борта лодки, проснулся и вскочил на ноги. «Кепаса! Что случилось?» Спросил он испуганным голосом. Это был испанец, а стоявший на страже – индеец. Я подтолкнул какую в бок и жестом дал понять, что беру на себя испанца, а он второго. Мы отделились от стен зарослей. Несколько быстрых, осторожных скачков по песку. В реке снова раздался всплеск, к тому же изрядный концерт задавали лягушки и цикады. К лодке нам удалось подскочить незамеченными. Палицы наши почти одновременно обрушились на головы обоих, и стражники, как подкошенные, рухнули на землю, не издав ни звука. Шум ударов послужил сигналом для вагуры. Я бросился ко второй лодке, но моя помощь здесь оказалась уже ненужной. Мои друзья справились уже сами. Спавшие стражники не успели даже проснуться, как внезапно обрушились на них удары. Мы быстро связали всех четверых по рукам и ногам, оттащили в заросли в глубину острова. а испанцам натянули на головы их собственные рубашки. У индейцев рубашек не было. Освобождение вараулов заняло у нас не более минуты. Они пытались что-то нам рассказать, объяснить, но мы резко их одернули, приказав молчать, затем общими усилиями столкнули итаубы на воду и рассадили грибцов по лодкам. Весел, к счастью, хватило на всех. Катави знал поблизости небольшой заливчик, который не отыскал бы и сам дьявол. Узкий вход в него настолько густо зарос травой и кустами, что мы едва сквозь них продрались. Но зато, попав в залив, оказались в полной безопасности. Обследовав здесь спокойно содержимое нагруженной лодки, мы убедились, что в ней действительно запасы продовольствия. Кукуруза, корни маниоки, вяленая рыба и сушеное мясо. Нас порадовала богатая добыча, дававшая нам на время независимость от помощи племени. Но еще более ценным для меня оказалось два бочонка пороха и приличного размера мешочек с пулями. Вараулы подтвердили наши предположения. Они действительно оказались родом из Каивы, селения главного вождя Аронали, нашего союзника и друга. Испанцы прибыли к ним несколько дней назад за данью. И поскольку выкуп их не удовлетворил, они вероломно напали на окраины селения и захватили всех мужчин, каких удалось застать врасплох. После этого они сразу же пустились в обратный путь. А поскольку были хорошо вооружены, Ароналий не решился их преследовать. Пленники хорошо знали, что их ждет, и были крайне нам благодарны за освобождение. «Выделив для них запас провизии на один день, я посоветовал им побыстрее возвращаться в Каиву на той же лодке, на которой их вывезли испанцы, а в будущем получше заботиться о своей шкуре. «Огнестрельного оружия, захваченного у испанцев, я вам не дам», — сказал я им на прощание. «Вы все равно не умеете с ним обращаться. Лучше возьмите луки и палицы, отобранные у ваших стражников». «А для охоты в пути я дам вам еще четыре лука и стрелы». Тем временем вараулы, сгрудившись, о чем-то оживленно между собой шептались. «В чем там у них дело?» – спросил я Арипая. Арипай не расслышал, но из толпы вараулов тут же выступил молодой, сильный, насколько можно было определить в темноте, воин и смело обратился ко мне. «Белый ягуар, меня зовут Мендука, и все уважают за храбрость. Ты...» спас нас от рабства и позора. Сейчас здесь у наших друзей испанцы. Они нападут на них, как нападали на нас. Мы обязаны тебе помочь. Я не хочу возвращаться в Каиву. Я останусь тут и буду сражаться. Дай мне оружие и приказывай, что надо делать. Я с тобой, белый ягуар. И я, и я...» Раздались голоса. Взволнованный и, признаться приятно удивленный такой неожиданной готовностью, Я вопросительно посмотрел на Вагуру. «Возьмем их?» «А почему бы нет? Возьмем!» «А с оружием как быть? С луками, стрелами?» «Найдутся и для них!» «Хорошо, — обратился я к Мендуке. Я охотно принимаю вашу помощь. Сколько вас?» Добровольцев оказалось одиннадцать. И все они рвались в бой с испанцами, чтобы отомстить за нанесенную обиду. «Я принимаю вас», — повторил я. «Но при одном условии. Вы будете выполнять все мои приказы. Переводчик у нас — Арипай». Сразу после того, как прочие вараулы двинули свою родную деревню, отправились в обратный путь и мы, оставив одного воина и сына Арипая охранять лодку с провизией и боеприпасами. Полный успех ночной операции противник, не смог даже узнать, кто на него напал, привел нас в отличное расположение духа. и когда около полуночи мы вернулись в нашу хижину, в глазах у нас светилось торжество. Арнак ждал нас и тотчас заметил наше приподнятое настроение. «Мы привели союзников», — торжествовал Вагура. «Одиннадцать вараулов хотят сражаться вместе с нами». «Да, это правда», — подтвердил я. «Они у опушки леса. Займись ими. Пусть переночуют в какой-нибудь дальней хижине. А утром «Выдели им продукты и оружие. Лишние луки, палицы, копья. Дай несколько ножей, и пусть они ждут дальнейших указаний». Позже, когда Вагура рассказал Арнаку о событиях ночи, юноша несколько встревожился. «Вы оставили связанных стражников на острове. Они же там погибнут?» «Не волнуйся», – успокоил я его. «Испанцы легко найдут их, когда вернутся из Сиримы на остров». Не спала и поджидала нас еще одна, кроме Арнака, преданная душа – Лосана. Она принесла из своей хижины горячий ужин, вареные плоды пальмы Бурики, и стала нас кормить. Предательство вождя Конесса Остаток ночи я проспал крепким здоровым сном, но утром, когда взошло солнце, а я, распластавшись, все еще валялся на ложе, меня стали мучить кошмары. И чем дальше, тем сильнее. Словно предусмотрительная природа, предостерегая, не давала мне спать в обманчивом состоянии полной безопасности. Наступил день тяжких испытаний и решающей стычки с противником. «Жестоким противником», как об этом свидетельствовали события последней ночи. «Как же можно в такой день спать спокойно?» И все же разбудили меня не кошмары, а настойчивый, встревоженный голос. «Белый ягуар! Белый ягуар!» Открыв глаза, я увидел над собой Арапая. Выражение его глаз тотчас разогнало мой сон. Арипай, это ты?» – вскочил я. «Что случилось?» «Плохо, господин. Я сразу понял, что плохо. Вчера еще он обращался ко мне доверительно, а теперь я вдруг стал господином. Так что же все-таки случилось, приятель? Говори же, черт побери!» «Измена, господин», — прошептал он. Затевается измена. «Я убежал из Серимы!» «Что?» — стревожился я не на шутку. Канесса готовит измену!» «Конесса? Вот черт! Что же он сделал?» «Пока ничего, но замышляет, он хочет отдать нас испанцам». «Вас? Кого вас?» «Всех, кто собирался уйти из Сиримы вместе с твоим родом после смерти Канахола». «А, значит, тут видно тоже замешан шаман». «Не знаю, господин, этого я не знаю. Защити нас, белый ягуар. Мы не хотим идти в рабство к испанцам». «Хорошо, Арипай, оставайся здесь». Сколько человек Канеса хочет отдать испанцам, ты не знаешь? Много, белый ягуар. Всех, кто ему не предан. Я слышал пять раз по десять, а может и больше. Вместе с семьями? Нет, только мужчин. Испанцам женщины не нужны. А этих людей уже схватили? Пока нет. Многие вместе с семьями заранее убежали и спрятались в лесу. Несколько семей прибежали сюда, к тебе, моя жена и дети тоже. Но убежать удалось не всем. Те, что остались, не могут уже спастись. Их окружили испанцы, индейцы Чайима, а к ним присоединились еще и люди Канесса. Канесса пока молчит, но мы знаем, чем это кончится. А люди, которых окружили, знают, что их ждет у испанцев? Да, знают. «Значит, они сопротивляются?» Арипай заколебался, нахмурившись. «Против них большая сила», — ответил он неуверенно. «Подумай сам, господин. Двенадцать испанцев с мушкетами, индейцы Чаима и люди Канеса. Разве можно справиться? Неужели все люди Канеса — предатели и готовы отдать своих братьев в испанское рабство? Не знаю, господин, все или не все — Но этим они хотят купить свою собственную свободу. Каждый дрожит за свою шкуру. Это были горькие слова. Слова жалкие, позорные. Я ощутил полную растерянность. Ведь араваков нельзя назвать ни трусами, ни мерзавцами. и можно доверять. В этом я убеждался на каждом шагу. И если среди них оказались люди, способные на такую подлость, чтобы за счет несчастья своих ближних обеспечить Свой собственный покой То, безусловно, вина эта полностью Ложилась на старейшин племени Безвольный, слабодушный Конесса, преступный безумец Карапана, Пиракай Такие люди скверно влияют на Все окружение И такие люди не зря опасались Нашего прибытия в селение Нет, не зря, размышлял я С чувством растущего гнева В хижину ко мне Вошли Арнак и Вагура По их молчанию я понял Слова Арипая правда. Люди Конесса готовят измену. Но ведь через год испанцы снова вернутся. Возмущался я. И тогда заберут их самих. Арипай пожал плечами. Что делать, господин? А как ты думаешь, Арипай, если наш род выступит против испанцев, что будет? У индейца вспыхнули глаза. Ты победишь, господин. «Белый ягуар непобедим!» «Да не о том речь», — пояснил я. «Что будет? Люди, которых Канесса решил отдать испанцам в рабство, возьмутся за оружие и окажут сопротивление врагам». «Окажут, господин, окажут!» — горячо заверил меня Арипай. «А вы?» — обратился я к юным своим друзьям. «Что думаете об этом вы?» «Если у них не отберут прежде оружие, а мы начнем...» то и они, наверное, не останутся в стороне, — осторожно ответил Арнак. «Да, если у них не отберут оружие», — повторил вслед за ним Вагура. «А такая опасность есть?» — спросил я. «Что слышно от Манаури? Гонец от него еще не прибыл?» «Прибыл, только что явился. Его не хотели выпускать из Серимы. Он еле вырвался. Все, что говорит Арипай, подтверждается. Надо действовать, Ян, без промедления». «А как там вараулы?» «Они получили оружие, сидят в пустой хижине, ждут твоего приказа». «Хорошо, пусть и дальше сидят тихо. Наши воины готовы?» «В полной боевой готовности». Мы вышли из хижины. Перед ней собрались все. Лица суровые, в глазах бесстрашие, губы стиснуты, вид решительный и воинственный. Отряд с ног до головы вооруженный не только мушкетами, пистолетами и ножами, но и луками, палецами, копьями. Настоящий военный отряд выглядел довольно представительно, внушал почтение и уважение. При виде его на лице у меня появилось, вероятно, довольное выражение, ибо и воины, заметив мое появление, разразились приветственными криками. «Но, бог мой, сколько всего воинов! Жалкая горстка!» «Здесь все?» – спросил я Арнака. Все, ответил юноша и, угадав мое беспокойство, пояснил. «Еще пятеро наших – негры, на нашхуни. Жаль, что я отослал их всех. Там хватило бы и двух. Может быть, их вернуть? А кого за ними послать? А Аросибу? Нет, расибо здесь нужен. Он хорошо владеет огнестрельным оружием». «Тогда Арипая?» «Хорошо, пошли Арипая. Пусть Мигуэль и еще двое вернутся сюда». Манаури в Сириме, продолжал считать Арнак, Один воин сторожит лодку с провизией, в устье и тамаки. Двое наших сразу после прибытия в Сириму перешли на сторону Канесса. Поначалу нас было один без тебя, вычесть 9, остается 12. Здесь 10, Вагура, одиннадцатый, я 12. 12. Черт возьми, маловато. Со мной 13. а задача перед нами трудная. Испанцев, злобных и решительных, 12. А еще под началом их 50 воинов-индейцев. К тому же и лагерь наш разрознен, племя охвачено ссорами, брат готов вцепиться в горло брату. Как же с такой горсткой людей противостоять грозному противнику? При безутешных этих мыслях во мне поднимался гнев против шамана и верховного вождя. «Жалкие глупцы объявили мне войну, подбрасывают ядовитых змей, доводят до тяжкой болезни, а проблемы жизни и смерти племени, важнейшие проблемы, придают забвению. Где-то там на юге зреет опасность нашествия Аковоев, и даже появление кучки испанцев оказалось достаточно, чтобы с полной очевидностью выявить всю досадную слабость нашей обороны». «Арнак», — обратился я к юноше. Сколько у нас в запасе огнестрельного оружия? Почти 30 ружей и 20 пистолетов. Если нам удастся уцелеть в этой истории с испанцами, а это еще вилами на воде писано, надо будет срочно обучить еще группу воинов. В нашем роду нет больше мужчин. Зато у нас есть друзья в Сириме. Пригласим их в наш род. Не считая Сканесса. А теперь пойдем к ним и посмотрим, Так ли уж страшен черт, как его молюют? Прежде чем отправиться в путь, я искупался в реке, тщательно побрился, велел подстричь себе волосы, затем облачился в начищенный лосаной капитанский мундир. Теперь я уже не проклинал ни грубое сукно, ни тяжелые башмаки. Приходилось терпеть ради достойной случая представительность. Выглядел я, кажется, и впрямь богато. Во всяком случае, так говорили, прищелкивая языками мои друзья, а у Лосаны глаза увлажнились от восторга. Арнака, Вагуру, Арасибо, Война Какуя и Лосану я пригласил в хижину, чтобы доверительно отдать им последние указания. У нас, к сожалению, мало воинов, а испанцы и их союзники – сила внушительная. Надо их обмануть, создав впечатление, что нас значительно больше». Оружия у нас достаточно. Сделаем так. Ты, Арасиба, ты, Какуй, и ты, Лосана, возьмите по шесть, а то и по семь ружей. Лосана возьми только охотничье ружья, которое полегче. Зарядите их холостыми зарядами и встаньте вдоль опушки леса, окружающего Сириму, на расстоянии друг от друга. По моему сигналу, какой будет сигнал, мы еще договоримся, каждый... быстро начнет стрелять изо всех своих ружей по порядку, чтобы испанцы подумали, будто в лесу находятся вооруженные отряды. Потом вы быстро перебежите на другое место вдоль опушки, зарядите ружья и снова будете ждать моего сигнала. Во второй раз ружья зарядите по-настоящему пулями. А а мы? вмешался Вагура. Арнак и я, что мы будем делать? Вы со всеми войнами пойдете в Сириму. в качестве моего эскорта. Уточнив детали и сигналы, мы двинулись навстречу решающим событиям. Было душно, небо затянули низко нависшие облака ослепительной белизны, солнце не проникало сквозь них, зато из этого туманного свода над нами, словно из раскаленной печки, на землю дышало невыносимым зноем. Входя в лес, отделявший нашу поляну от Серимы, Я бросил взгляд назад, на хижины. За последние недели они стали для меня родными и близкими. Их мирного покоя и счастья я не позволю нарушить проклятым захватчикам. Проходя через лес, я указал на опушке позицию Лосаны, сопровождавшей нас до этого места Сарасиба и какуем. Им тоже предстояло укрыться здесь, так, чтобы цепь их как бы полукругом охватывала всю деревню. Я не переставал дивиться спокойствию и хладнокровию Лосаны. Мужественная женщина владела собой не хуже опытного воина. В глазах ее я читал «Безграничное доверие ко мне». «Я не обману тебя, чарующая пальма», – улыбнулся я. «Я знаю», – ответила она серьезно, без тени улыбки. «Не слишком ли много я ей обещал? А в Сириме творилось что-то неладное. Это заметно было издалека». Испанцы и индейцы Чаима с оружием в руках рыскали среди хижин. Крики мужчин, плач детей, вопли женщин мешались с резкими словами команд, явственно доносившимися до нас. Испанцы на выбор вытаскивали людей из шалашей и сгоняли их на центральную поляну сиримы. Большинство Араваков взирало на это молча, опустив руки, ничего не предпринимая для защиты несчастных. Кажется, уже началось. Я с горькой усмешкой посмотрел на своих спутников. «Друзья, кто не переносит запаха крови, пусть лучше сразу уйдет в лес помогать там Лосане. Ну, здесь будет жарко». «Белый Ягуар, ты шутишь?» обиженно проговорил Арнак. «Мы выдержим любую жару!» выкрикнул кто-то из отряда. «Веди нас, Ян. Нам не страшны испанцы. Здесь наша земля». добавил другой. Я горжусь вами, друзья. Но не забывайте глаза и уши держать открытыми и следите за тем, что делаю я.